«Похоже, будто здесь зверь какой-то скрёбся». «То давай скорей, и так уж мы нынче запоздали», — ответил ему приятель. Гильднер выбрался из ямы и вместе со своим напарником, немного не дойдя до моста, сел в лодку и поплыл в сторону Канавского острова. А барсук Фридолин спал. Прошло ещё часа два, и опять кто-то показался на дороге. Это был батрак. Он вел корову Фреллен Шредер, тетки Минны, как ее все называли в деревне. Дойдя до полоски, засеянной люпином, батрак привязал корову-колушку рядом с лугом шенефельдов, откуда заяц уже успел искакать, и снова направился в деревню. А варсук Фридолин спал. Некоторое время все было тихо. Солнце поднялось повыше, воздух прогрелся, бабочки порхали над цветами. Птицы в ветках чирикали. Слетят вниз клюну, зернышко другое, и опять взлетят но уже на другую ветку. Порой на озере плеснет рыба, или в люпине замычит корова тетки Минны. И все это время переутомившийся и обожравшийся барсук мирно спал. Но вот у окольца показалось трое двуногих. В середине шагал папа Децен. Справа его большая и такая послушная дочь-мушка, а слева златокудрый Ахим. В руках у мушки была маленькая корзиночка, покуда еще пустая. Дойдя до вершины холма, они остановились совсем недалеко от песочной ямы, взяли Ахиму в середину и раз-два-три дали ему полетать по воздуху. При этом все очень громко смеялись. Таким веселым манером, сбежав с холма, они снова стали подниматься к песчаной яме. И тут папа и мушка задержались, чтобы перевести дух, Оба они запыхались, помогая Ахиму летать по воздуху. А мальчик, который ни чуточки не устал, быстро сбежал на вершину холма и, остановившись на самом краю песчаной ямы, крикнул «Прыгать хочу! Папа, я прыгать хочу!» Это была его любимая игра — прыгать в мягкий песок с краю песчаной ямы. Но один Ахим еще не умел прыгать в яму, его надо было подхватывать. — Не сейчас, Ахим, позже, — ответил ему папа. — А сейчас давай с тобой камушки покидаем. Вот все Дицыны ушли от песчаной ямы.